Глава 20. Спасательная операция. Не успевает Розмари продолжить, как входная дверь с грохотом распахивается. «Я дома!» — слышится звонкий голос Эльзы, и вместе с этим в комнату влетает брошенная ею сумка с книгами. Она пролетает пару метров и плюхается прямо на гору неразобранных обломков. «Ари, у нас опять ремонт?» Сестра заходит в лавку и обводит удивленным взглядом последствия появления нашей межмировой кости. «А ты уверена, что Хантер и эту переделку оплатит?» Эльза находит нас и встает, как вкопанная. Изумление на её личике сменяется радостью, когда сестричка обнаруживает Фуршуня. «Руфи!» Она с широкой улыбкой раскрывает объятия, ожидая, когда малыш прыгнет к ней. Только вот зверёк не торопится сначала поглядывает на свою хозяйку. «Иди уже, предатель пушистый!» Добродушно ворчит Розмари. Руфи два раза разрешать не приходится. Малыш в ту же секунду растворяется в зеленом сиянии оказывается на руках у Эльзы. Сестра сразу же принимается тиской довольно попискивающего Руфи «Эльза!» — зову я, приглашая присоединиться к нам. «Знакомься, это Розмари, хозяйка нашего пушистого путешественника, и она гостья из другого мира». Замолкая, предвкушая шквал вопросов, но Эльза удивляет. Не отвлекаясь от наглаживания Руфи, она переспрашивает. «Ты хотела сказать из другой провинции?» «Нет, Эль, она из другого мира, не нашего, как и Руфи». Маленькая ладошка сестры замирает, а затем Эльза медленно поднимает голову и немигающе смотрит на Розмари. «Так...» Настороженно тянет блондинка, отодвигаясь от стола и взглядом ища у нас Леей-то подсказки. «А чего это она так пристально на меня смотрит? У меня ж волосы дыбом встали!» «Эльза моя сестра», — с улыбкой поясню я, — «и она обожает все новое. Готовься!» «К чему?» — сдавленно уточняет Розмари. «А как ты сюда переместилась? Ты маревая драконица? А что за пределами Хартаса? А у вас там есть чудовища? Маревые твари вас тоже атакуют? А можно мне своего фуршуня?» «Или для этого нужно что-то сделать? Заплатить? Принести жертву? Если да, то я готова. Меня Элай в школе достала!» Эльза честит с такой скоростью, что даже я не успеваю обработать все ее запросы. «Маривые твари?» — эхом откликается Розмари. «Какая жертва, Эльза?» — возмущенно вскрикиваю я. «Что за Элай и чем он тебя достал?» — буднично уточняет Лейта, доставая из внутреннего кармана мантии блокнот. Замолкаем одновременно, но тишина висит недолго. Обведя взглядом окружающих, ловлю пробивающиеся на их лицах улыбки, а уже через мгновение лавка наполняется смехом. «Да чего вы ржёте?» — Обиженно бубнит Эльза. «Мне же правда интересно!» «Мы над собой смеемся, малышка», — с мягкостью поясняет дракон. «Судя по вопросам, каждого из нас беспокоит свое. Я вот ответственен за ваш комфорт. Сестра твоя тревожится, что ты слишком решительна в методах достижения цели, а Розмари, похоже, никогда не сталкивалась с монстрами по ту сторону защитного полога». «Ни разу». — кивает блондинка. — Что за твари такие? У нас в Межмире нет никаких чудищ, поэтому экспрессы спокойно курсируют. — Давай так. Лейта стучит пальцем по обложке блокнота и бросает на розмаре взгляд из-под лобби. — Ты сейчас расскажешь, что ты там поняла о нашем мире, а мы потом посвятим тебя в реалии нашего существования. Идет? Договорились. Девушка улыбается в ответ и с легкой опаской следит за тем, как Эльза потаскивает к ней стул от соседнего стола. — На самом деле, вывод напрашивается сам собой. Я полагаю, что Хартес был раскол от магии Межмирья. Ты, — она указывает на Лейта, — сказал, что есть теория о ритуальном происхождении Мари. Так вот, ваша Марь — это Межмирье, только, видимо, какое-то испорченное, аномальное, судя по темным вкраплениям в моей силе. Такое возможно? Я хмурюсь, потому что слова Розмари кажутся фантастичными. О, еще как! Блондинка с готовностью кивает. Я видела, к чему приводят эксперименты с Армелитом. Он способен вызвать пространственный разрыв, который может поглотить целый мир. В детстве я с мамой с трудом закрывала такое, иначе бы от столицы нашего Доминиона ничего не осталось. Я не утверждаю, но, возможно, ваши предки как раз проводили подобные эксперименты-ритуалы. И все вышло из-под контроля. Часть вашего мира осталась в Доминионе, и у нас она известна под названием «Мир безмолвия», а часть накрыла аномальная зона Межмирья, которую вы называете Марию. Розмари замолкает, давая нам возможность переварить ее теорию. «И чем больше я ее обдумываю, тем больше нахожу состыковки. Очень много сходится, но тем острее...» — встает один вопрос. «Но если между осколками нашего мира настолько плотная завеса Мари, как сюда попала ты?» «А это самый легкий вопрос», — с улыбкой отвечает Розмари, наклонившись к сидящей рядом Эльзе, Ласково треплет Руфи за пушистую щечку. «Вот этот негодник сожрал брошку одной леди и пропал. А когда явился, уже знал, как переправить меня в Хартас. Подозревая в украшении, был армелит из вашего мира, иначе Руфи не смог бы продолжить дорогу». Сердце делает кульбит, когда до меня доходит смысл слов Розмари. Потому как замирает Эльза и как бледнеют ее щеки, понимаю, что она тоже все осознала. «Розмари, а как выглядела хозяйка той броши? И был ли у нее муж? Патриша-то? не отвлекаясь от почесывания Руфи, точнее, от блондинка. «Высокая, светлые волосы, вся такая изящная, с голубыми глазами, кстати...» Розмари поднимает взгляд на Эльзу и договаривает. «На тебя очень похоже!» «Ой, а чего это вы?» Её голос доносится, как сквозь толщу воды. В висках стучит, а горло перехватывает от смеси волнения и страха. «Я боюсь поверить в чудо, но в то же время мне это нужно. Неужели боги всех миров с милостью велись над нами?» А это как?» Стревоженно спрашивает Лейта, а моей руки касается обжигающая ладонь дракона. Не сразу понимаю, что он горячий, лишь потому, что мои пальцы ледяные, веду потерянным взглядом по лицам окружающих, машинально отмечая бледную мордашку сестры а задача на нахмурившейся розмарис Лейта. «Патриша и Альберта Фейвел, наши с и пропавшие родители. Сдавленно, будто что-то сжимает горло, отвечаю я. Сознание плывет, но я удерживаю его усилием воли. Не время падать в обморок. Сейчас как никогда надо быть собранной. Они участвовали в экспедиции, из которой так и не вернулись. Сглотнув, продолжаю я. «Ари, это...» Слабым от волнения голоском спрашивает Эльза. Я протягиваю через стол ладонь, чтобы коснуться сестры. Поддержать ее хотя бы так. Если уж мое мироздание трещит по швам от этой новости, представляю, что происходит в душе малышки. Эльза тут же хватается за руку и меня омывает волной спокойствия. Мы есть друг у друга и готовы к любому развитию событий, даже если наши гости всего лишь... Встретила тёзку мамы. "Розмариу, у твоей Патриши был муж? Откуда ты её знаешь?» Уже более уверенным голосом спрашиваю я. «Ари, это ваши родители», — произносит девушка, а я с усилием прикрываю глаза. «От облегчения меня снова накрывает слабостью. Хочется прилечь и хотя бы несколько минут провести в одиночестве, принимая новую реальность». «Почему ты так решила?» Все же решая продолжить разговор. «Потому что ты назвала их имена и фамилии. Патриша и Альберта действительно живут в мире безмолвия». И они те немногие, кто еще не попал под воздействие проклятия. Какого проклятия? Тут же вскидывается Лейта. Второй осколок Хартаса они просто так назван безмолвным, вздыхает Розмари, впиваясь задумчивым взглядом в аквариум с Триплакусом. Рыба будто чует неладное, а потому сворачивается над ней и настороженно поглядывает на нас. Молчаны! Так мы называем жителей того мира. Им безразлична жизнь, они практически не общаются с путешественниками из Доминиона. Я, когда первый раз туда прибыла, Подумала, что у них отключены все эмоции. Вот их просто нет. Розмари разводит руками, демонстрируя это самое «ничего». Переглядываюсь с Лейта. Напряжение в его глазах дает понять, что он думает в том же направлении. Наш мир завязан на эмоциях. Без них не было бы хозяек, а без хозяек провинции Хартеса очень скоро погибла бы. Магия сиятельных драконов сильна, но даже им нужна подпитка от таких, как я. Но самое жуткое в том мире то, что со временем молчаны уходят в межмирье, просто перешагивают грань, растворяясь в ней, и превращаясь в жутких духов. Тем временем продолжает Розмари, постукивая указательным пальцем по аквариуму. «Я не особо знакома с законами, по которому существует мир безмолвия, но, насколько мне известно, даже самые стойкие жители постепенно становятся молчанами. Боюсь, ваших родителей надо вытаскивать как можно скорее». «Конечно надо!» — восклицает Эльза, выдергивая ладошку из моей руки и принимаясь накручивать круги палавки. «Они должны вернуться!» «Не только поэтому, Эльза», — с грустной улыбкой произносит Розмари. Я видела с ними на протяжении нескольких лет. Они держат лавку украшения в центре се столицы мира безмолвия. Ваша мать говорит, что ее работы хоть и ненадолго, но будто пробуждают эмоции в молчанах. И. напряженно спрашиваю я, чувствуя подвох. Так вот, если Патриша все еще выглядит обычной, то вот Альберта с каждым годом словно тускнеет. Боюсь, на него уже начало действовать проклятие. Вздыхаю силой потираю лицо. Информации много и чувства в раздрае. Мы только что узнали, что родители живы, но снова можем их потерять, если ничего не предпринять. За ними уже отправился Хантер. Произносит Лейта, оставаясь единственным оплотом спокойствия. Если ваших родителей возможно вытащить с той стороны, то он это сделает. Лорд Виллиан один из сильнейших маревых драконов, кому как не ему пробивать завесу. Пробить-то пробьёт, но как он вернется? С горькой интересуется Розмари. О чем ты? Резко подобравшись, я смотрю на блондинку, кучу неприятности. Эльза тоже улавливает резко изменившуюся атмосферу и, закончив забег по комнате, возвращается на место. Пивается в розмаре умоляющим взглядом, а Талиш качает головой. «Эльза, не смотри на меня так. Не я же прописываю законы миров, но подозреваю вашему хантеру не вернуться просто потому, что за границей ваших осколков его силы не действуют, либо теряют часть своей мощи». «Почему ты так думаешь?» Тут же уточняет лето, нахмурившись и переглядываясь со мной. «Иначе вы бы давно установили связь, верно?» «Сколько экспедиций было отправлено?» Блондинка, ожидающая, смотрит на дракона. Немерено, отвечает тот. «Часть из них смогла подойти вплотную к завесе. Кто-то говорил, что даже прошел ее в доказательство приносили этот, как я понимаю, ваш армелит». «Врали», — Розмари качает головой. «В мире безмолвия самые богатые шахты армелита расположены как раз на границе той самой завесы. Подозреваю, с вашей стороны все так же. И это подтверждает мою теорию. Без проводника вашему хантеру не вернуться». Если, конечно, он пробился. В душе борются два желания. Я очень хочу, чтобы Хантер прошел завесу, чтобы он нашел родителей. И с другой стороны, мне хочется, чтобы дракон провалился, вернулся к нам, с Сельзы. А там мы что-нибудь придумаем, ведь теперь у нас есть Розмари. То есть родители не вернутся? Они станут тварями Мари? Со слезами в голосе спрашивает сестра. Нет, конечно, ласково отвечает ей блондинка. Мы обязательно попробуем их вытащить. Возможно, мои силы, объединенные с вашими Маревыми драконами, хватит, чтобы установить достаточно устойчивый проход. Понимаю, что Розмари просто обнадеживает Эльзу, но не нахожу в себе сил, чтобы опровергнуть ее слова. Пускай сестра хотя бы сегодня поживет с надеждой. Разрушить ее всегда успеем. А меня вот другой интересует, проговаривает Лейта, приложив кулак к карту. С чего ты решила, что ваши родители станут тварями Мари? Ну как же? с недоумением отвечает Эльза. Взглядом ищет у меня поддержки, но я тоже хотела бы узнать ответ на вопрос дракона. Розмари же сказала, что молчуны пустые, но в смысле эмоционально. А где в нашем мире скопление эмоциональных силы? У нас. Вот они и обращаются в этих тварей, чтобы к нам пробиться. Разве не так? Сестра замолкает и принимается почесывать довольно фыркающего Руфи. В голубых глазах Эльзы так и светится посыл. Но ну вы чего, это же элементарно. Ари, глядя на Эльзу, зовет меня Лейта. А как ты относишься к детскому труду? Что? Я хмурюсь, не улавливая мысли дракона. «Это к чему тут?» «Ответь на вопрос». «Если он не непринудителен, и ребёнок достаточно взрослый, почему бы и нет? И если труд легкий? Быстро дополняю я. «Доволен? Зачем тебе это?» Тут догадка осеняет меня, и я тут же начинаю возмущаться. «Даже не думай, это еще слишком мало для работы». «Для работы — да, а вот для консультации — нет». Хитро улыбаясь, отвечает Лейта. «Но серьезно, Ари, у меня не каждый аналитик так быстро теории просчитывает, как делает это твоя сестрица». Я готов предложить хорошее жалование и щадящий график. Будет присутствовать на совещаниях и просто слушать». Смотрю на дракона, искренне не понимаю, он шутит или серьезно. «Эльза? На совещаниях у хранителя?» Ха. «Нет, сестренка у меня чудо и умничка, но не настолько же». «Лето?» «Повтори условия», — перебивает меня Эльза деловито, доставая сумки, листы бумаги и писарт. «Эльза?» — восклицаю я, обводя нашу компанию ошалевшим взглядом. «Розмари, ну ты скажи!» «Меня в это дело не впутывайте», — самоустраняется блондинка. Я сама в возрасте Эльзы во всем помогала родителям с их школой скользящих. «Ари, не пыли!» — просит меня Лейта и сосредотачивает внимание на Эльзе. Как я и сказал, жалование штатного аналитика. Трёхчасовой график, четыре рабочих дня. Будни и выходные не трогаем. «Фруктовая нарезка и лимонад. Меня никто не должен видеть!» Серьезность на мордашке сестры поражает меня до глубины души. «Разумеется». Лейта уважительно кивает, но я замечаю тень улыбки на его губах. «Хотя твое присутствие внесло бы определённую нотку хаоса...» и выбила бы моих работников из колеи. Но ты права, не стоит ставить тебя под удар. Значит, нарезка лимонаты и полная конфиденциальность. Что-нибудь еще? И личный фуршунь, — записывает Розмари, как я понимаю, в трудовой договор. Дракон же в ответ лишь протяжно выдыхает и безмолвно спрашивает Розмари. Та не слишком уверенно кивает. И фуршунь, — соглашается Лейта. Но зверька получишь только в том случае, если мы снимем завесу. Да куда вы денетесь? Тихо бубнит себе под нос Эльза, заканчивая составлять документ. «Вот здесь подпиши. Когда мне приступать?» «Когда мы закончим с Марьевым делом». Лейта ставит размашистую подпись на бумаге, которая, я уверена, не имеет никакого веса. Затем дракон обводит нас пристальным взглядом и, хлопнув ладонями, по столу произносит. «К нему, собственно, вернемся». Как очень мудро заметила Эльза, наши маривые твари, скорее всего, действительно являются опустошёнными жителями мира безмолвия. Еще в академии я изучал вопрос происхождения Марии, и была у меня теория, что ритуал, создавший нас, драконов, элементарных магов и хозяек, каким-то образом лишил эмоций людей, оставшихся за пределами защитных пологов. С учетом знаний, которые нам предоставила Розмари, я делаю вывод, что моя теория отчасти верна. И это означает лишь одно. «Что?» — в один голос спрашиваем мы. Даже Триплакус гаркает своим зычным басом. Что процесс вполне реально обратить. Возможно, если нам удастся устранить завесу, эмоциональный фон восстановится в обоих мирах. У нас и у Молчанов. Но это глобальная задача, сейчас нам надо сосредоточиться на возвращении ваших родителей. Лейта обращается ко мне. Если справимся с этим, можно будет говорить о снятии завесы. Но для этого мне нужен Хантер. Когда он обещал вернуться? Просил пять дней. То есть еще два дня. Растерянно отвечаю я. Все слишком быстро закручивается, я чувствую легкую панику от того, что ничего толком не контролирую. Отлично, значит, ждем еще два дня, а там будем действовать по обстоятельствам, подытоживает Лейта. Главное, чтобы наш хранитель порядка выполнил обещание.